В поведении и выступлениях Маяковского в этот период массы противоречий. Такое впечатление, что он мечется в поисках выхода из кризисного положения. Критикуя Лев, придя к мысли о его распуске, он пропагандирует ФОСП — Федерация объединений советских писателей. Доводя до утилитарного предела лефовскую программу, в то же время, хоть и с поправками, обращает взгляд в сторону традиционных жанров литературы. Проектируя лефовское присутствие в производственных объединениях, он уже возвещает нечто новое. «Мы опять родились. И мы назовемся...» «Как?» Шило Своевременно вылезет из мешка. Это было сказано в конце сентября. 8 октября Маяковский выехал в Берлин. Шила еще не успела вылезти из мешка. Оно вылезло в 1929 году и называлось РЕФ Революционный фронт искусств. Поездка сначала в Берлин, а потом в Париж. Несколько затянуло работу над пьесой, пришлось опять просить отсрочку у Мерхольда, который проявлял нетерпение. Но пьеса писалась в отеле Истрия, хотя некоторые события личного характера отнюдь не ускоряли работу. В Париж Владимир Владимирович приехал 15 октября. Приехал в неважном настроении. Это видно из письма «Клили Брик», написанного через пять дней после прибытия. Маяковский вообще собирался куда-нибудь выехать из Парижа, поехал в Ницу. И вовсе не для того, чтобы остаться там отдыхать или работать над пьесой. Навернулись знакомцы, как писал в Москву. И здесь снова всплывает сюжет Селли Джонс. Американский роман не остался без последствий. Появилась на свет еще одна Элли Джонс, которой к тому времени шел третий год. Они и были знакомцами, прибывшими в Ницу из-за океана. Совершенно очевидно, что Владимир Владимирович Знал об их приезде заранее, возможно, даже, что существовала предварительная договоренность, так как в Ниццу он направился на свидание с Элли, Елизаветой Петровной, с которой встречался в Нью-Йорке, и своей дочерью Элли, как мы узнали об этом спустя шестьдесят лет». О романе с Элли Маяковский, кажется, никому не говорил, кроме своей сестры Ольги, через которую и шла переписка. Кого он боялся? В первую очередь, конечно, лили юрьевны Но лили Юрьевна была связана с органами ЧК, ГПУ, с Саграновым. Знал ли об этом Маяковский? И не потому ли всему встреча в Ницце, и переписка прикрыты завесом тайны, а письма и фотографии Элли хранились в комнате на Лубянке. Завеса приспустилась лишь через 60 лет, когда в 1990 году в Америке объявилась дочь Маяковского. А это особый сюжет. Никто из биографов и даже близких людей не знал, что у Маяковского есть дочь Патриция. Глухой намек на это можно встретить лишь в поэме Николая Осеева «Маяковский начинается», но и то в виде слуха, сплетни. Знала, кажется, только сестра Владимира Владимировича Ольга, через которую шла короткая переписка, носившая, по-видимому, информативно-ритуальный характер. «Переписка» с Элли Джонс. Знала о ней, как стало известно и Лиля Юрьевна. Маяковский не забыл Элли Джонс, откликался на ее послание, и это дает основание предположить, что между ними была договоренность об одновременном приезде в Европу. Амир узнал о дочери Маяковского спустя более шести десятков лет после его визита в Соединенные Штаты Америки. И мать, скончавшаяся в 1985 году, и дочь все это время хранили свою тайну, этические соображения которые возможно, имеют семейный характер, ибо жив был отчим Патриции. Когда в Америке объявилась дочь Маяковского, многие у нас поначалу сомневались. Возникло даже предположение, не афера ли это, не розыгрыш ли. Но в июле 1991 года Элен Патриция Томпсон в сопровождении своего сына Роджера появилась в зале музея Маяковского, и все сомнения отпали. Сходство, несмотря на большую разницу в возрасте с отцом его портретами, было угадываемо сразу. Да, конечно, это дочь Маяковского, Елена Владимировна, как она, не говорящая по-русски, потом просила называть себя. Элен Патриция Томпсон не раз приезжала в Россию, написала книгу «Маяковский на Манхэттене» основанную на рассказах матери, записанных на пленку. Рассказала о себе, вырастил ее отчим, фамилию которого носит Патриция, сама она профессор, активная феминистка, автор нескольких трудов по философии, социологии, семейной экономике. На вопрос, как познакомилась ее мать, урожденная Елизавета Петровна Роджерс с Маяковским, Патриция ответила, «Это случилось во время его памятного приезда в Америку в 1925 году. На Манхэттене на одном из званых вечеров их представили друг другу. Это была взаимная любовь с первого взгляда. Моя матушка была очень хороша собой, ей шел тогда всего 21 год. Маяковский был старше ее более чем на 10 лет». Мать была интеллектуалкой, умницей, она владела русским, английским, французским, немецким языками, знала всю российскую классику. Сколько времени они были знакомы? Четыре-пять месяцев. Теперь уже приезжая в Россию, Патриция говорит, «Я ощущаю себя как изгнанница, возвращающаяся в отчий дом». Более того, я, наверное, от отца унаследовала его бунтарский дух. Я, если хотите, Маяковский в юбке. А по поводу своей книги «Маяковский на Манхэттене» высказывает честолюбивую надежду, что после ее появления на русском языке в 2002 году многие в России, от экспертов до детей в школах, иначе посмотрят на его творчество и всю его жизнь. Ну что ж, элен Патриции нельзя отказать, по крайней мере, в наследственной масштабности притязаний. А американский роман Маяковского, судя по всему, не оставил большого следа в его сердце. После двухдневного пребывания в Ницце, свидание с двумя Элли, Он вернулся в Париж. Краткая встреча с дочерью, видимо, не пробудила в нем отцовских чувств. Ничто не говорит о том, чтобы Маяковский в дальнейшем проявил интерес к маленькой Элли. Как это расценить? Не будем спешить с выводами. Маяковскому осталось жить всего полтора года, и за эти полтора года Ему выпало пережить такие испытания, которые вряд ли могли поспособствовать пробуждению отцовских чувств. А события, повернувшие личную жизнь Маяковского, развивались так. В первый же вечер по возвращении из Ниццы в одном доме на Монпарнасе он встретил девушку. Девушка это Татьяна Алексеевна Яковлева, русская, из Пензы уехавшая из России в 1925 году то ли по вызову своего дяди, художника Александра Яковлева, то ли по вызову бабушки, матери художника и Татьяниного отца. Отец ее, Алексей Евгеньевич, офицер инженерных войск, потом архитектор. Говорили, будто он изобрел состав искусственного каучука, не мог реализовать изобретение в России и уехал в Америку еще до революции. Дядя Александр Евгеньевич Яковлев, известный художник, после окончания Петербургской академии художеств был в Италии, затем посетил Китай и Японию и тоже еще до революции осел в Париже. С ним же жила и мать. При них устроилась Татьяна. Она научилась шить шляпки, стала мастерицей и блистала в обществе русских и французов, окруженная поклонниками. Она действительно была хороша собой, высока и стройна. «Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом, с бровью брови!» С Маяковским они прекрасно смотрелись. Это была замечательная пара, Маяковский очень красивый, большой, Таня тоже красавица, высокая, стройная, под стать ему, пишут художники супруги Шухаевы. У Татьяны в Пензе осталась мать. Письма Татьяны к матери, ее письма к Маяковскому уничтожила Лилия Юрьевна Брик, и воспоминания некоторых современников помогают нам раскрыть драматический сюжет этого романа. Завязка его в стихах. Знаменитое стихотворение "Письмо Татьяне Яковлевой", находившееся под запретом многие десятилетия, и несколько ранее написанное письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви, замечательные по лирическому накалу и поэтической энергии свидетельства парижского романа Маяковского. Стихи во время тоталитарного режима не печатались по причине их социальной ущербности. Не могли же власти обнародовать факт любви лучшего, талантливейшего поэта советской эпохи к русской эмигрантке. Но сердцу не прикажешь. Встретил у врача Симона, что практиковал на Монмартре молодую, красивую русскую девушку и был сражен. Представьте, входит, Красавица в зал, в меха и бусы оправленная. Я эту красавицу взял и сказал. Что же сказал поэт, пленённый русской красавицей Татьяны Яковлевой? А вот что. Я ж навек любовью ранен, еле-еле волочусь. А что значит для него любовь? Любить — это с Бессонницы рваных, срываться, ревнуя к Копернику, его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником. Вы встречали в русской поэзии столь мощную гиперболизацию любовного чувства, столь оглушительно неординарный образ любви? Во всяком случае, вряд ли простое увлечение могло извергнуть такой вулкан страсти. Маяковский влюбился. Все в ней, этой русской девушке, привлекало его. Не столько красота ее, обаяние, сколько любовь к поэзии, простота и доверчивость. Она хорошо знала поэзию, любила читать стихи наизусть. И в стихах к ней он наступателен, заранее победитель. «Иди сюда» иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Он даже может пригрозить, я все равно тебя когда-нибудь возьму одну или вдвоем с Парижем». В письмах Маяковский другой, но об этом ниже. Поскольку вокруг этого романа в литературе о Маяковском в свое время возник скандал, и сама Яковлева заметила, что опубликованные в «Огоньке» 1968 год письма к матери стилизованы — это относилось к сюсюканью, приводилось нехарактерное для нее слово «мамуленька», то приведем цитаты из ее позднейших признаний, не расходящиеся с главным содержанием этих писем, а лишь подтверждающие их. Эти признания записаны Геннадием Шмаковым, писателем, дружившим с Татьяной Яковлевой уже в Соединенных Штатах, где она проживала все послевоенные десятилетия, будучи замужем за очень состоятельным человеком. Скончалась Татьяна Алексеевна в 1991 году. Из признания Яковлевой следует, что познакомила их с Маяковским Эльза Триоле, сестра Лили Юрьевны, чтобы ему было не так скучно в Париже. Знакомство действительно произошло на квартире доктора Симона. На вопрос Шмакова, знала ли она стихи Маяковского до знакомства с ним, Яковлева ответила, конечно, знала, я же из России, и даже читала их красноармейцам. Ее поразила элегантность Маяковского, его мощь. Видимо, хорошо смотрелась эта пара. Когда мы шли по улице, то все оборачивались. Об этом же говорит Эльза Триоле. Татьяна сразу почувствовала необыкновенное притяжение к ней Маяковского. «Я прекрасно отдавала себе отчет» что все в его жизни переменилось. Почувствовала это и Эльза, познакомившая их. Она была в восторге. У Тани будет флирт. Она думала, ничего серьезного не будет. Пойдем несколько раз в синема, пообедаем и так далее. Она ничего не ожидала такого. Но когда услышала ураган, огонь... Вода подступают в рокоте. Кто сумеет совладать? Можете, попробуйте. Тогда Эльза пришла в ужас. Это было как удар по голове. Она совершенно не знала, как оправдаться перед сестрой. Маяковский сказал, что он не собирается скрывать от Лили эту историю. Он и не скрывал. Он как приехал в Москву, Стал ей читать стихи. Заметим, что никогда до этого ни одной из женщин, которыми он увлекался, Маяковский не посвящал своих стихов. Только ей, Лили Юрьевне. Все написанное. Это был роман. Мы виделись каждый день. О чем говорили? О литературе, о поэзии. Наконец, я его полюбила. Первый человек, которого я полюбила по-настоящему, был он. В ее глазах, в ее понимании, он был политическим поэтом по надобности, но был лирическим поэтом по призванию. И еще. Он был рад, что мне удалось уехать. Он понимал, что это было физически необходимо. В моем отъезде не было ничего политического. У Яковлевой были зачатки туберкулеза, и она лечилась на юге Франции. На настойчивые вопросы, чем же все-таки покорил ее Маяковский, Татьяна говорит о его необычайном остроумии, обаянии, что он был человеком колоссального сексопила, и вообще он мне... «Не нравился. Я его полюбила». И, пожалуй, еще две фразы, сказанные о ней Шмаковым. «О чем бы она ни говорила, она сводит разговор к нему. Маяковский — мужчина ее жизни».